Эпилог. «Нет уж!» — магистр Джоанна решительно хлопнула ладонью по столу. «Вы издеваетесь? У меня и так чуть сердечный приступ не случился, когда я воочию все это наблюдала на полигоне. Зачем мне еще раз смотреть на этот кошмар в записи?» Остальные преподаватели загудели, непонятно, то ли соглашаясь с ораторшей, то ли наоборот возражая ей. На этот срочный педсовет их выдернули буквально из постелей, было уже очень поздно. Но когда ректор Айсантеру присылал звуковое приглашение, надиктованное в таком тоне, никто даже не помышлял о сопротивлении, явились все. «Мы же должны понять наверняка, как именно она это сделала. Где ваше благоразумие и жажда знаний?» Невозмутимо отозвался магистр Николаи. который во время самого испытания и сам едва не скончался, наблюдая за кульбитами одной небезызвестной бытовички. Сейчас от него ощутимо попахивала настойка валерьяны и недешевым алкоголем. Стоявшая близ него магистр Карлайла брезгливо поморщилась, но комментировать не стала. Каждый успокаивается своими способами. К тому же рабочий день уже давно закончен, предъявить ему тем более нечего. На ногах стоит и на том спасибо. «Сели все и успокоились негромко произнёс ректор, выставляя в центр стола небольшую перламутровую сферу. Шутки кончились, реы и рис, поэтому смотрим, все разговоры потом. Когда он вот так понижал голос, говорил медленно, словно роняя слова по одному. у всех моментально пропадало желание возражать. как-то сразу вспоминалось, что вайдер Айсантеро не только хороший администратор. Умелый политик и в целом лояльный руководитель, но еще и самый сильный боевик поколения. Да, после серьезного ранения в серых землях он вынужден был оставить рейды и заняться академией, но до сих пор его сила, если он давал ей волю, заставляла остальных невольно ежиться и склонять голову. «Прошу прощения, Ресы и Рис, что я был вынужден воздействовать на вас столь грубо». Между тем все так же тихо и медленно проговорил ректор. «Но я уже понял, что вы категорически не желаете понимать очевидного. Того, что наша магия застоялась и закостенела, того, что вслед за стагнацией, неумолимо наступает упадок. Что конкретно мы должны тут увидеть?» Первым отреагировал магистр Арно, бросив на сферу хмурый взгляд. Мы и на полигоне всё неплохо рассмотрели. Те, кто глаза не закрывал, конечно». Он покосился на Джуанно и едва заметно дёрнул уголком рта. Преподаватель нежитиведения тут же вспыхнула в ответ на столь явную подколку, но молча проглотила возмущение, ограничившись многообещающей испепеляющим взглядом. «Я думаю, Вайдер сейчас имеет в виду не только сегодняшний бардак на полигоне». задумчиво прокомментировал Валентайн. «Сейчас нам рессы вставят, как там говорят студенты, хороший и заслуженный фитиль за всю нашу детскую глупую возню вокруг нового факультета». Ректор только молча усмехнулся в ответ на это заявление, проигнорировав возмущенный кашель Карлайлы, в котором утонули обрывки ее слов про что-то он не очень возражал, когда мы... «Твёрдый лоб можно разбить только молотком. Смотрим, Ресса!» Над перламутровой сферой загорелся небольшой огонёк, потом расширился в большой шар, который заполнился светом и движением. Запись оказалась отличного качества. до «Да вашего некра!» Уже через пару секунд эмоционально отреагировала Джоанна, хватаясь за сердце. «Что творит поганка?» «Помолчи уже, Джи!» — буркнул в ее сторону Арно. «Я еще выскажу все, что думаю по поводу этой подставы. Вы поигрались в детскую месть, а я чуть крайним не остался. Да твою!» — это он отреагировал на очередной кульбит обсуждаемой персоны. Кажется, в первый раз он его не успел подробно разглядеть и теперь вперился в экран со всем возможным вниманием. Такие свежие были зомби, на весь семестр бы хватило. горестно вздохнула Джоанна. «Кто-то может мне сказать, что за заклинание она использовала, чтобы пробежать по болоту? Почему я его не знаю?» «Некры её разберут, эту сумасшедшую», мрачно отозвался Николай. «Завтра пойду и спрошу, дожили». «Ну и что такого мы тут увидели?» не утерпела магистр Карлайла. «Банальное везение. Ну так дуракам всегда везёт. Да и с этой её... «Бумажкой замороженной она попросту схитрила! Дисквалифицировать за такое надо!» Фыркнула она недовольно, старательно показывая, что особо не впечатлилась ни на полигоне, ни сейчас. Впрочем, никто не заблуждался, какое у нее отношение к Саяре Айдельвир с самого первого дня появления той в Академии. Как бы там ни было, стоит признать очевидное, ее методы вполне рабочие. Не все, конечно же, — но взять хотя бы восьмую секцию. Она потратила на расчёты не так уж много времени, задержавшись в начале, но это позволило ей пройти секцию гораздо быстрее наших ребят, использующих привычные боевые заклинания. Не говоря уже о несравнимых затратах энергии, неохотно констатировал магистр Виордан. Меньше всего ему хотелось признавать, что бытовичка в чём-то была не просто наравне, справляясь с опасностью, рассчитанной на боевиков, но даже превзошла их. Но факт оставался фактом. Глупо упускать очевидное. «Что творит, поганка, что творит, а?» — взревел вдруг Арно. «Вы видели её щит? Нет, вы видели? Как она это сделала?» «А можно замедлить трансляцию и повторить последние сорок секунд», заинтересованно попросил Валентайн. «Мне кажется, что я уловил принцип». «Ммм, как интересно! Очень необычный подход, особенно в условиях ограниченного ресурса». Ещё с полчаса они крутили запись на разных скоростях туда и обратно, повторяя отдельные эпизоды и споря до хрипоты. Ректор не вмешивался, позволяя коллегам и подчинённым выпустить пар и поорать в сласть. Под конец распалились все, кроме, пожалуй, Валентайна. Тот просто что-то быстро строчил в своём знаменитом «Бирюзовом ежедневнике», изредка прислушиваясь к запальчивым репликам других магистров и поглядывая в сферу. «Итак, уважаемые Рессы и Рис», — довольно усмехнулся ректор, когда запись наконец-то закончилась, а несколько охрипший коллектив устал и притих. «Кто согласен с тем, что пора вносить изменения в наши учебные программы? Комбинация боевых заклинаний с бытовыми — «Наш шанс дать дополнительную возможность выжить нашим студентам, и не только. Думаю, вполне реально перевести потом некоторые из них в разряд универсальных, что позволит использовать их даже слабейшим магам приграничных зон». «То есть, это ты с самого начала нарочно всё затеял?» — тяжело вздохнул Арно. «Я помню, сколько времени ты нудил про отсталость программы и шаблонность мышления». «Молодец, добил. Но девчонку тебе не жалко?» «Знаешь, брат», — усмехнулся вдруг Вайдер, обращаясь к своему бывшему однокурснику и побратиму по боевой команде. «Что я тебе скажу? Эту девчонку жалеть не требуется. Наоборот, дай бог, чтобы она нас пожалела». Конец первой книги Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2023 году. Читали Александр Нижегородова и Иван Забелин.